Огненное копье отправился в путь той же ночью, вскоре после заката. На западе гасли последние пятна света. Он, как и двенадцать его спутников, был одет в зеленую охотничью тунику, а поверх нее черный плащ с капюшоном. У копий и стрел поблескивали серебряные наконечники. Лошади играли под седлом, рядом лаяли собаки. Огромные злые псы рыжей и черной масти с горячими глазами и клыками, как кинжалы, из пастей текла слюна. Все, помет гарма, фенриса и собак дикой охоты. По сигналу рога они спустились в дорогу. Эхо разнесло по холмам дробь копыт и лай собак. Точно порыв ветра понеся отряд между обледенелых деревьев в ночи, которая была черней угольной ямы. В игре теней мелькали то высверк серебра, то дорогой камень на рукояти меча, то кровавая вспышка. Больше ничего не было видно, но шум погони разносился по лесу, из конца в конец. Охотники, углежоги, разбойники, заслышав его, вздрагивали и осеняли себя, кто знаком креста, кто молота, а дикие звери, крадучись, прятались по кустам. Ведьма издалека заслышала приближение отряда. Она сидела на корточках в убогой лочуге на месте ее прежнего дома. Все силы ушли на ее недавние дела, и ни на что другое их уже не оставалось. Склонившись к огню, ведьма пробормотала. «Эльфы сегодня ночью вышли на охоту». «Да», — пропищала ее подружка-крыса, а когда шум приблизился, добавила. Думаю, охота идёт на нас. На нас? Это почему ты так решила? Они скачут прямо сюда. А ведь ты не друг Скафлока, а значит и Имрика. Крыса, задрожав от страха, вскарабкалась ей на грудь. Теперь, матушка, поторопись, зови на помощь, или мы пропали. У ведьмы уже не оставалось времени для обрядов и жертвоприношений, но она со стоном выкликнула заклинание, которому ее научили, и некто чернее ночи предстал перед огнем. Она распласталась перед ним. Пришельцы окутывали тусклые язычки холодного голубого пламени. «Помоги!» — завыла ведьма. «Помоги! Эльфы уже рядом!» Его глаза глядели на нее без гнева и сожаления. Звук погони становился все ближе. «Помоги!» — завопила ведьма. Он заговорил, и его голос, сливаясь с дыханием ветра, казалось, звучал из неимоверной дали. «Почему ты взываешь ко мне?» «Они ищут моей смерти!» — Что из того? Я слышал, ты сказала когда-то, что не боишься смерти. — Моя месть еще не завершена. Я не могу умереть, не узнав. Не зря ли я старалась? Не зря ли платила такую цену? Господин, помоги своей верной слуге! охотники приближались Она чувствовала, как земля дрожит под копытами коней. «Ты не слуга моя, ты моя раба. Что мне из того достигла ли ты своих целей? Я повелитель зла, беспощаден. Ты думаешь, что заключила со мной сделку и можешь чего-то там требовать? Ты заблуждаешься». Все совсем не так. Смертные не продают мне свои души. Они дарят мне их. И князь тьмы исчез. Ведьма завизжала и выбежала из лачуги. Собаки, почуяв того, кто только что ушел отсюда, отпрянули слаем. Ведьма обернулась крысой и заползла в нору под корнями дуба друидов. «Она где-то рядом!» — крикнул огненное копье. «Смотрите, собаки взяли след!» Свора окружила дуб. Ищейки с визгом принялись в погоне за добычей разрывать нору под корнями. Ведьма выскочила из норы и, обернувшись, вороной взлетела. На луке огненного копья зазвенела тетива. Ворона упала на землю и превратилась в старуху. На нее тут же набросились собаки. С груди старухи спрыгнула крыса, и одна из лошадей раздавила ее копытом, подкованным серебром. Собаки разорвали ведьму на части. Перед смертью она успела крикнуть эльфам. «Будьте прокляты! Пусть несчастья постигнут Альхейм! Не скажите Имрику, что Вальгард подменыш жив и знает!» Тут ее слова оборвались. — Легкая охота, — сказал огненное копье. — А я боялся, что нам не обойтись без колдовства, что отыскивать ее следы через столько-то лет, может быть, придется в чужих землях. Он повел носом, принюхиваясь к ветру. — Теперь остаток ночи мы можем посвятить лучшей забаве. Имрик сполна наградил охотников но когда они в недоумении рассказали ему о последних словах своей жертвы, нахмурился.